Глава 14. «Рит, ты знаешь, что многие пацаны в нашем классе были влюблены в тебя. Это ты сейчас так неудачно пошутил?» – вскинула на него удивлённый взгляд Рита. «И в мыслях не было, я правду говорю. Помнишь э, Жердея Павлова?» «Ну, помню», – нахмурилась Рита. «Ну так вот, он был твоим тайным защитником. Как-то он собрал всех пацанов из нашего класса, и сказал, что если тебя хоть пальцем кто-то тронет, или слово кривое тебе скажет, то будет иметь дело с ним». Валерий и сам не понимал, почему именно сейчас об этом вспомнил. Причем вспомнил то, что забыл давным-давно, как забывает обычно то, что не собираются вспоминать никогда. А сейчас эти воспоминания сами всплыли в голове. «Этот Павлов был настоящий отморозок». Стоял на учёте в полиции, учился с двойки на тройку или вовсе не учился. Он и ушёл от них после девятого класса. Вот тогда Валера и забыл про него. Но Ритку Павлов обожал, но на расстоянии. Из-за Павлова никто к ней не смел подойти даже лишний раз, а уж признаться в чём-то большем и подавно. Но ну в старших классах у пацанов уже вошло в привычку обходить её стороной. «Павлов...» рассмеялась Рита. «Валер, ты ничего не попутал? Да этот Павлов! Помню, как однажды я огрела его толстенным учебником по голове, когда приставал ко мне. Кажется, это было в классе шестом. После этого он отстал от меня». «Наверное, после этого его симпатия и превратилась в обожение на расстоянии», – машинально решил Валера. Они спустились к пруду, довольно запущенному, даже заброшенному. Но было что-то очаровательное в тине, камышах и лягушачьих кваканьях. Казалось, что на время попал в детство, к бабушке в деревню. Интересно, что думает об этом Рита? Не успел подумать, как получил ответ. «Здесь так тихо», — произнесла она тоже тихо, словно боялась пугнуть всю эту умиротворенность. «Этот пруд как будто не настоящий, а сказочный». И сказки про спящую красавицу», — улыбнулась она. «Зато тут есть лавочка», — указал Валера на кусты, за которыми та и пряталась. «И стояла лавочка у самой воды. После ливня, когда озеро наполнялось водой, эту лавочку даже подтапливало. Но сейчас между ней водой был кусочек суши для ног». «Сколько тебе еще ходить на курсы приемных родителей?» — поинтересовалась Рита. После того, как какое-то время они молча сидели на лавочке, глядя на воду. И молчание это не тяготило Валеру. Догадывался он, что и Риту тоже. Осталось три занятия. Из-за болезни Киры Рита не могла заниматься вопросом удочерения. По инстанциям пришлось побегать Валерии, чтобы составить список всего того, что нужно сделать. Вот и на курсы приемных родителей он записался сам, как и посетил уже два занятия. «И чему вас там учат?» – с улыбкой посмотрела на него Рита. «Да, ерунде всякое, если честно», – поморщился Валера. «В основном – психологии ребенка, Как правильно вести себя с ребенком, который потерял кровных родителей? Рассказывают о трудностях воспитания и восприятия ребенком приемных родителей. Говорю же, ерунда. Лично я считаю, что нет методов воспитания. Пусть у меня пока и нет своих детей, взрослые всегда ведут себя интуитивно». «Временами они ошибаются, конечно же, а ребёнок, он просто хочет быть любимым, вот и все. Он на самом деле так считал, слушая на курсах всех этих специалистов. Ведь только на словах у них все получалось правильно, как следует, а в жизни редко так выходит. «Понятно», – задумчиво отозвалась Рита. «Сложнее всего найти нужные слова, когда Кира вспоминает о своих маме и папе». Вырвался из ее груди грустный вздох. «Не понимаю, как объяснить такой малышке, что никогда больше она их не увидит. Тут только время поможет. Ничего больше. Постепенно она их забудет. Не хочу, чтобы забывала». Горячо проговорила Рита, глядя на Валеру невозможно пронзительно. Сейчас глаза ее говорили так о многом, в них плескалось целое море эмоций. Самых разных, которые в слова-то облечь трудно, наверное». Я даже специально распечатала их фотографию и поставила у нее на столе, чтобы всегда помнила. Только сейчас я понимаю, что Ира и Игорь были замечательными родителями. «Как жаль, что поняла я это так поздно». всхлипнула она и отвернулась. Щемящая жалость затопила душу Валеры. Невольно он потянулся к этой хрупкой женщине и приобнял ее за плечи. Захотелось вдруг защитить ее от всех неприятностей». «Загородить от них». «Рит, ты была хорошей сестрой, я в этом уверена». Она потрясла головой, и он заметил, как по щеке ее скатилась слеза. «Просто у вас с сестрой было мало общего». Докончил он свою мысль. «Я была стервой, как ты не понимаешь». Повернулась она к нему, и еще одна слеза выкатилась из глаз. Еще я считала себя лучше Иры, удачливее, умнее». И это она меня любила такой, какая я есть, а я нет. Валере трудно было представить себе всю степень ее переживаний. Он просто знал, что должен и может поддержать ее, даже если для этого нужно просто сидеть рядом и обнимать ее за плечи. Что еще может сказать он не знал. Очень быстро она успокоилась, перестала плакать, да и слезы ее показались Валерией скупыми. «Должно быть, проливала она их редко. Она и в школе была такой, стойким солдатиком». Улыбнулся он воспоминанием. «Кажется, у нее даже подруг не было. Или были?» Только он хотел поинтересоваться об этом, как к теме школы Рита вернулась первая. «Слушай, а ты ведь в одиннадцатом классе встречался с Леной Скворцовой?» «Было дело», — кивнул Валера. «Вы выглядели как пара». И сразу после школы мы расстались, снова кивнул Валера. Он помнил Лену как неотъемлемую часть детства. Да и не встречались они толком, а так ходили вместе. Больше делали вид, потому как чувствовали себя взрослыми, а потом она уехала поступать в другой город, и он как-то быстро забыл про нее. Удивило его, что Рита про это вспомнила. Лена была самой красивой в нашем классе, задумчиво произнесла она. «Ничего подобного. Она была яркой, вела себя вызывающе, но самой красивой в нашем классе считали не её. А кого же?» – вскинула на него Рита удивленный взгляд. «Тебя?» – уверенно ответил Валера. И он это знал точно. А вот она, похоже, даже не догадывалась об этом, судя по ее виду. И в этот момент Валера понял, насколько Рита себя недооценивает. Она ведь и сейчас очень красива. Утонченная, изысканная, от природы грациозная. Одевается по-дурацки, как все училки, наверное, но даже мешковатые костюмы ее не портят. Все ты врешь, рассмеялась Рита и отвернулась. Валера же поймал себя на мысли, что хочет поцеловать ее. Наверное, потому и ляпнул. Поехали домой. Домой? Так рано? Так-так. «Кажется, она боится оставаться с ним наедине в его доме». «А он этого боится?» «Да нет же, именно этого ему и хочется». И желание собственное напугало. «Тогда, может, в кино сходим?» «Можно». Словно ухватилась за эту возможность Рита. Валера же подумал, что после кино они все равно вернутся домой. И хочет она того или нет, но в доме его, кроме них двоих, Никого больше не будет.